Глава 21 Когда милочка Мэгги была ребёнком, в день поминовения военнослужащих, мать брала её на кладбище посадить герань на могилу Майкла Мориарити. Милочка Мэгги помнила, как ей нравилось ехать в открытом трамвае и как это напоминало выезд на природу, и как тёплый летний воздух пах гречишным мёдом и тёплой пылью и чудесную женщину, муж которой был похоронен рядом с Мариарити. Как её звали? Да, миссис Шондель. Они с матерью Милочки Мэгги стали подругами, которые встречались раза в год. Со смертью матери Милочка Мэгги перестала ездить на кладбище. Она никуда не могла поехать, потому что должна была заботиться о малыше. Когда Дэнни исполнилось пять лет, Сестра решила, что ему пора начать ездить на кладбище вместе с ней. Поездка с Дэнни оказалась непростым делом. Он потребовал, чтобы его усадили на переднее место в вагоне. Только он не сидел. Он постоянно вскакивал и указывал вагоновожатому, как вести трамвай. «Ему всего пять», — извинилась милочка Мэгги. «Боже, меня упаси, если бы ему было шесть», — ответил вагоновожатый. Перед тем, как зайти на кладбище, милочка Мэгги остановилась у палатки с цветами, чтобы купить герань на материнскую могилу. Она сказала Дэнни, что тот сможет сам её посадить. Ему не хотелось сажать герань. Ему хотелось воткнуть флажок на могилу дедушки. «Дэнни, флажки только для солдат. Дед был солдатом. Нет, не был. Он сказал мне, что был солдатом. Но ты же его никогда не видел». «Я хочу флажок». Она купила ему флажок. Миссис Шондель была на кладбище. На ней была та же самая поношенная черная шляпка с черной вдовьей-вуалью, что и пять лет назад. Несмотря на то, что прошло уже пять лет, она еще помнила милочку Мэгги и, прихрамывая, подошла с ней поздороваться. «Когда я вас в последний раз видела, вы были вот такого роста, но я вас сразу узнала». Они обнялись, и милочка Мэгги сказала в ответ, «Я никогда вас не забывала. Вот мой брат. Тот, что втыкает флажок в могилу?» «Да, он. Дэнни. Иди поздоровайся с тетей. А она даст мне цент». «А ну-ка, что надо сказать?» «Привет». Милочка Мэгги посадила принесенный цветок, и женщины вместе помолились и немного поболтали. Когда пришла пора уходить, Дэнни вытащил флажок из земли. «Дэнни, его надо оставить здесь. Дед сказал, что он ему не нужен». «Миссис Шондель, ну что мне поделать с этим мальчишкой?» Миссис Шондель точно знала, что нужно было делать, но она была слишком вежлива, чтобы давать такие советы. Между тем, на следующий год миссис Шондель уже не подошла к ним поздороваться. Могила Шондля казалась свежее и выше, чем раньше». Милочка Мэгги подошла поближе. Так и было. Свежевскопанная земля. Дата от прошлой зимы. Элси Шондаль, возлюбленная жена. Милочка Мэгги села на землю рядом с могилой и разрыдалась. Она вовсе не была как-то по-особенному близка с миссис Шондаль. Дело было в том, что пока та была жива, вместе с ней жила и частичка матери, милочки Мэгги. Малыш Дэнни подошел к ней, опустился рядом на колени и обнял за шею. Дело было вечером, после ужина. Дэнни играл на полу мраморными шариками. Милочка Мэгги читала «Лэдди», роман, который только что пришел в библиотеку. Патрик Дэннис закончил читать вечернюю газету. Теперь он переваривал новости. «Мы никогда в это не ввяжемся», — размышлял он. «Вильсон не полезет в войну. Хотя, если мы в нее и влезем, мне не придется служить. Мне уже сорок шесть, и у меня на иждивении двое детей без матери. Убивали бы там друг друга без посторонних. Они же все иностранцы. Зачем нам лезть в их потасовку?» Пэт посмотрел на сына. К тому времени, когда он вырастет, от войны одна память останется. А милочка Мэгги... Если бы она была парнем, то случись война, ей пришлось бы пойти на службу. Но войны не будет. Худшее, что может с ней случиться, — это никчемный парень». Пэт посмотрел на дочь. Та отложила книгу и села на пол, помогая Дэнни строить домики. Ей был 21 год, и фигура у нее полностью сформировалась. «Она стала женщиной, — думал Пэт, — и скоро выйдет замуж и покинет дом. Это всего лишь вопрос времени. Парнишки скоро в школу, и он вырастет, не успеешь глазом моркнуть. И тоже съедет, а я останусь на старости лет один одинешенек». Пэт сидел и размышлял, какой была бы его жизнь, дружи он со своими детьми. Он был вынужден признать, что временами ему бывало одиноко. Ему бы хотелось быть для детей близким человеком, а не посторонним, который каждый вечер приходил домой и жил с ними под одной крышей, но не знал ничего про их секреты. Он сожалел, что не завоевал любовь и дружбу милочки Мэгги, когда та была маленькой девочкой, что не поощрял ее на откровенности, не приносил ей по вечерам подарков, чтобы она смеялась от восторга, как обычно делают дети». В тёплой, уютной комнате вместе с детьми Пэту было холодно и одиноко. Может, ещё не было слишком поздно. Может, он ещё мог с ними подружиться. Я всегда хорошо к ним относился. Я даю им крышу над головой. И еды у них всегда вдоволь. И я слежу, чтобы с ними не случилось ничего плохого. Но почему, когда я вечером прихожу домой, парнишка всегда перестаёт смеяться или болтать, или делать то, что делал до этого? «Дэнни», — сказала милочка Мэгги брату, — «пора спать». «Милочка Мэгги», — обратился Пэт к дочери, — «когда уложишь парнишку, приди посидеть с отцом, мы с тобой побеседуем». По лицу девушки пробежала тревога. «Я что-то сделала не так? Это ужин, да? Знаю, пюре получилось с комочками, потому что Дэнни меня всё время отвлекал». «Нет, ничего такого. Я имею в виду...» «Или что-то не так с платьем?» У меня нет денег на новое. Это старое платье. Я его покрасила и пришила новый воротник. Нет, я просто хочу с тобой поговорить. О чём, папа? Ни о чём. О чём угодно. Просто поговорить. Что-то случилось? Я могу это исправить? Просто скажи мне, в чём дело, и я всё сделаю. Не бери в голову. «Не бери в голову. Я просто подумал, что мы сможем поговорить. Я бы сказала что-нибудь, а потом ты сказала бы что-нибудь». «Что сказала, папа?» «Ну, например, я бы сказал, у Дэнни рыжие волосы. Но ни в моей семье, ни в семье твоей матери рыжеволосых не было. Рыжие волосы были только у Тимми Шона, а он нам не родственник. А ты бы сказала, Дэнни не виноват, что у него рыжие волосы. Он всё равно хороший мальчик». «Да я и не говорил, что нехороший!» — Пэт вышел из себя. Пэт вздохнул, взял шляпу и отправился в бар на углу выпить кружку пива. Одной кружкой он не ограничился. «Знаешь», — заявил он бармену, — «когда-то у меня были лучшие дети на свете, но я их потерял». «Так оно всегда и бывает», — ответил бармен.